Глава 18. Сторона 2. 8 мая. Пятница. Довелось мне однажды поехать в санаторий неподалеку от нашего города. Не по своей воле. Бабушка там социальную путевку осваивала. И я ее вещи привозил. Санаторий этот когда-то при советской власти был для блатных. Обслуживал местное коммунистическое начальство. А потом его несколько раз перепродавали, прежде чем наш социальный фонд его приобрел. Ремонт там, конечно, делали, но косметический. С прежних времен сохранились скрипучие лифты, пыльные ковровые дорожки на линолеуме, неказистая обстановка номеров и санузлы в потрескавшейся белой квадратной плитке. Зато территория с тренажерами из швеллеров и труб, такой же детской площадкой, дорожками, отсыпанными мелким гравием и деревянными полусгнившими беседками, была огромной, почти настоящий лес. То место, где я оказался после предательства, практически дамы сердца, не сильно от того санатория отличалось. Длинное трёхэтажное здание стояло в лесу. В левом крыле располагались врачебные кабинеты, а в правом жили отдыхающие. Их я почти не встречал. Еду мне приносили в одноместную палату, на прогулку выпускали ранним утром. Когда остальные ещё спали, в бассейн и на процедуры по ночам. В соседнем номере за дверью... Сменяли друг друга охранники, их всегда было трое. Они играли в карты, тихо ругали начальство и постоянно пытались проверить, что я делаю. Первый день я еще кое-как терпел, а потом пригрозил, что убегу, и проверки прекратились. Режим не менялся с воскресенья. В семь утра я ложился спать и просыпался в три или четыре часа дня. Обедал, пытался почитать местную прессу. В основном газеты «Правда» и «Известия» или журнал Наука и жизнь потом у меня брали анализы и до 8 вечера предоставляли самому себе в 8 я ужинал в 10 шёл на процедуры там врачи выкачивали из меня кровь и другие жидкости заставляли крутить педали тренажёра облепливали проводами крутили в центрифуге погружали в воду и не давали всплыть в общем развлекались как могли в 5 утра я плавал в бассейне в 6 выходил на улицу подышать воздухом в 7.05 отправлялся на боковую. Доблестные органы этого мира обо мне словно забыли. До вечера пятницы. В 17.00 вместо ужина появился мужчина в штатском. С короткой стрижкой и надменным лицом. С собой незнакомец принес ботинки, костюм и темно-синюю рубашку. «Одевайтесь», — приказным тоном сказал он. «Нет». Я лежал на кровати, разгадывал кроссворд в вечерней Москве и никуда ехать не собирался. «Мне что, вас насильно одеть, гражданин Соболев?» «Попробуй, верблюд». «Что?» «Верблюд. Корабль пустыни из семи букв». Я показал газетный лист. Собеседник и вправду на этого верблюда смахивал. Толстыми губами и приплюснутым носом. «Эй, за стенкой!» Послышался шорох, звук отпираемого замка. В створ двери просунулась голова. «Это из вашей конторы, фраерок? Борзу вам больно». «Сейчас проверим, Николай Павлович!» Голова втянула в комнату мощное тело, которое загробастало удостоверение гостя такой же мощной лапищей. «Майор, оставьте вещи и ждите внизу!» Майор в штатском попытался было возразить, но ему под нос сунули такую же красную книжечку. «Из пятки!» — сказал охранник. «Они там все наголово звезданутые! Вы не торопитесь! По инструкции один из нас должен с вами ехать!» «В следующий раз решишь пошутить, я тоже пошучу!» Пообещал ему. Наверняка этот майор мимо охраны не прошел. И эти сволочи сидели за стенкой, развлекались за мой счет. «Понял, не дурак», — согласился охранник и скрылся в соседней комнате. Оттуда послышался его голос. «Слышали? Космонавт какую кликуху? Мамулову дал! Верблюд! Прямо в масть!» Внизу стояла черная машина с наглухо затонированными стеклами. Мой сопровождающий открыл заднюю дверь. Согнался сиденье майора и сам уселся рядом со мной. Майор Мамулов только челюсти сжал от злости, но ничего не сказал. — На шестой объект, — распорядился охранник, — только сначала товарища завезем по дороге. Водитель посмотрел на майора, потом на красную книжечку моего сопровождающего. Кивнул, машина вылетела на шоссе через открытый шлагбаум. Изнутри обзор был таким, словно стекла оставались прозрачными. Я повертел головой, пытаясь определить, где мы находимся, но быстро сдался. Мамулов сдался через 10 минут. «Пожалуйста, объясните мне, товарищ Сайкин, что происходит?» Сквозь зубы произнес он. «Это ты у начальство узнаешь?» Добродушно ответил Сайкин. «Николай Павлович, лицо важное, но секретное, поэтому у меня приказ вам с водителем выколоть глаза, чтобы вы не могли его опознать». «Да шучу я, Мамулов. Как распорядились, так и выполняем». «Наше-то с тобой дело маленькое, но если ты любознательный, можешь начальство потрясти». «Так и сделаю», — пообещал майор. Как раз в этот момент машина остановилась, и он вышел, хлопнув дверью. За стеклом возвышалось какое-то стеклянное здание. Рядом бренчал трамвай. Немногочисленные пешеходы в сумерках неторопливо прохаживались по тротуару. «Мы выехали на набережную, потом на какое-то шоссе». Заехали в гараж, пересели из одной машины в точно такую же другую, и через 20 минут снова оказались за городом. Еще через 10 минут машина свернула в лес и остановилась у шлагбаума. Постовой с автоматом проверил у на документы. Новый водитель, женщина, всю дорогу молчала и свою книжечку красную не доставала, зато когда мы подъехали к группе двухэтажных строений и припарковались на площадке, Она вышла первой и, не оглядываясь, зашла в дом. Сайкин завёл меня туда же. Женщина сидела в кабинете с канцелярскими шкафами, набитыми папками и столом из ДСП. И что-то писала в планшете. «Задержанный Соболев доставлен», – доложил Сайкин нашему водителю. Или водительнице. «Присаживайтесь, Николай Павлович». Женщина кивнула на стул. Ей было лет сорок, некрасивое плоское лицо с тяжёлым подбородком и почти бесцветными глазами. Рыжие волосы забраны в хвост. На носу очки в тонкой оправе. Надела она их только в кабинете. «Полковник Ланская Софья Николаевна». Женщина протянула мне руку, крепко сжала ладонь. Пальцы у нее были тонкие и сухие. Некоторое время она сидела и смотрела мне прямо в глаза. «Если это все, я пойду». «Куда?» Вопрос не застал меня врасплох. «Домой». «Метлой махать и какашки собачьи швырять в окна?» Проявила свою осведомленность женщина-полковник. Хоть бы и так. У нас, вспомнил я какой-то старый фильм, любой труд в почёте. Это верно. Знаете, что тут у меня? Она приподняла планшет. Два документа. Один, по которому вы, товарищ Соболев, сговорились с иностранной разведкой, и только вовремя проведённая операция второго управления сорвала ваш план. А второй то, что ваше похищение было делом заранее спланированным. И вы в этой операции участвовали смело и решительно, не щадя жизни, проявили мужество и гражданскую сознательность. «А если без пафоса?» «Без пафоса». Ланская достала сигарету, прикурила от золотой зажигалки. «Облажались наши сотрудники. Вон сколько времени вас Брумель посла. А они ни слухом, ни духом. Да и остальные тоже расслабились. Так что если я отмечу, что вы по глупости или из-за мести с ней пошли, полковнику Смирновскому не сдобровать, как и кураторам вашим, за польскому и Бойку. А если по договоренности, получается вы герой, прямо хоть очередной орден вешай на грудь». «Ну так что решим, герой вы или предатель?» «Один не решу, посоветоваться надо». «С кем?» – удивилась женщина. «Одно имя я выучил наизусть. Здесь оно почему-то играло роль палочки-выручалочки. С бывшим тестем моим, Левоном Геворковичем. Он, знаете ли, тоже должен знать, кто тут предатель. Я простой дворник и космонавт. Или специально обученные люди, которые врага проворонили». Полковник внезапно рассмеялась. На этот звук в кабинет заглянул Сайкин, повертел пальцем у виска и снова исчез. «Я вас именно таким и представляла, товарищ Соболев», — сказала Ланская, аккуратно вытерев слезу. «Не сомневаюсь, товарищ Агромян даст отличный совет. Ладно, герой значит герой. Непонятно только, как вы убедили Оксану Брумель, что у вас внутри осколок, сколько раз мы вас обследовали и ничего, а они как с цепи сорвались. Всю резидентуру сдали только ради этого». «Значит, нет осколка?» «Уточнил я». «Если только где-то очень глубоко он запрятался. А он нам нужен, товарищ майор. Очень нужен. Всей нашей стране. Жак Легран так и не рассказал ни нашим, ни своим, куда его дел. Вы тоже ничего не помнили. Может быть, сейчас что-то промелькнет в памяти? Нет? Американцы все округа обыскали, ничего не нашли. И мы тоже». Я сидел и сдержанно улыбался. Соболев, похоже, куда-то крупно влип. А теперь мне за него отдуваться. И где здесь безопасность на 9000 единиц? За неполный месяц со мной что только не делали. И травили, и резали, и ножом тыкали. Вот включится планшет, то есть терминал. Всё туда напишу, пусть возвращают. Что? О чём задумались, Николай Павлович? Зарплата у меня была вчера. Первое, что пришло в голову, сказал я. 160 рублей минус подоходные и алименты. Насчёт денег не беспокойтесь. «Завтра возвращайтесь обратно, в Устинов». Полковник достала из стола папку, похлопала по ней. «Больничный мы вам сделали. Отравление – уважительная причина. Сайкин вас утром до станции довезёт. До 15-го свои дела закончите. Уволитесь – расчёт получите. Не нужно, чтобы разговоры раньше времени пошли. Скажите, родственник ваш, брат троюродный, на заработки зовёт в закрытую зону. Хорошие деньги обещает». «Но ведь я туда не поеду». Не торопите события, Николай Павлович, мало ли что случится. Вечером ещё раз посмотрите данные об экспедиции, попытайтесь вспомнить что-то ещё, хотя надежды мало, а потом, скорее всего, придётся вам снова вылететь на Объект 36 и попытаться найти этот артефакт. Точнее, место, куда вы его с Леграном могли запрятать. Так что, товарищ Соболев, поздравляю, вы возвращаетесь на Луну. Как и хотели. Довольны? Не знаю, какой реакции ожидала от меня собеседница. На всякий случай изобразил на лице радость. А в мыслях, честно говоря, тоже порадовался. Наконец-то у Соболева, то есть у меня, начнутся настоящие приключения. Не все метлой махать до да собачников воспитывать. К звездам пора двинуть. «Пераспера, адастра!»